Проснувшись разбитой, словно и не спала вовсе, Саша решила провести последние дни с пользой. Понятно, что в расследовании убийства Падро Виторио она помочь не сможет, и родителей Микеле не вернешь, тем более, что их смерть была признана несчастным случаем. Но, как минимум, она может поговорить с хозяевами траттории старая мельница. Наверняка они знают, зачем к убитому повару приходила Татьяна. Она не будет мешать карабинерам в расследовании. Но почему бы не позадавать вопросы? Тем более, что Татьяна просила ее о помощи. И ничего она не утаивает от следствия. Она все сообщила Елене и показала все сообщения от пропавшей женщины. Тем более, раз все решили, что Татьяна утонула, то, наверное, и расследование убийства ее теперь не касается. Намазывая толстым слоем душистый мед на большие ломти хлеба с маслом, Саша убеждала себя, что опасности для фигуры нет. Она столько бегает по горам, что все калории сжигаются моментально. Поэтому девушка вздохнула и соорудила еще один бутерброд. На сей раз с овечьим сыром и ветчиной. «Ну а что, вкусно же! Вот сейчас пешком в город сбегаю, и от завтрака ничего не останется!» С этими словами она запила бутерброд яблочным соком. Закончила завтрак чашечкой кофе и отправилась в Кастальторре. По привычной уже дороге Саша, любуясь окрестностями, довольно быстро дошла по горной тропе до спуска в городок. Нога после вчерашнего падения чуть-чуть побаливала, но не мешала ходьбе. Главное, ее не подвернуть. Внизу земля напоминала лоскутное одеяло, только все лоскуты были в зеленых оттенках. Квадратики, а иногда треугольники виноградников и садов врезались друг в друга, сразу меняя цвет. Вот темно-зеленый, приглушенный, вот яркий-желтый, вот пурпурный и оранжевый. Белые домики с красными крышами разбросались среди буйства осенних красок, в которые порой вплетались еще зеленые летние оттенки. Некоторые из них храбро отрывались от соседних и пытались вползти на гору. Но в основном они собирались целыми улицами и кварталами в середине долины, которую по краям охраняли высокие горы, украшенные снежными шапками. Вот и каменные стены городка показались внизу. Но сегодня Саше некогда было гулять по его улочкам. Назад, где посреди леса замер таинственный замок спящей красавицы, Саша не оборачивалась. Стыдно было. Она обошла городок вдоль крепостных стен перешла по старому горбатому мосту бурную реку и отправилась дальше, прямо по берегу. От реки веяло холодом, но день выдался солнечным, и желтые листья деревьев у самой воды ярко вспыхивали в лучах солнца. Лиственные деревья сменялись высокими старыми елями. Вода быстро неслась вперед, иногда перепрыгивая брызгами небольшие камни и старательно оббегая серые валуны. А дальше... Вся река превратилась в бурную пену, словно летящую над камнями. Дома вдоль реки были солидными, старыми, каменными, но постепенно сменились более современными, а потом и вовсе закончились. Саша бодро шла вдоль берега, заранее сверившись с Google картой Лишь однажды она остановилась, чтобы рассмотреть вблизи оранжевые шарики на голых ветвях, которые заметила в день приезда. Это действительно оказалась хурма! Словно елочные игрушки, небольшие плоды усыпали дерево, оставшиеся совсем без листьев. «Интересно, а они здесь едят хурму?» – подумала девушка. А впереди уже виднелась новая группа домиков и указатель на старую мельницу. Астерия оказалась последним зданием, чуть поодаль от остальных. Наверняка на этом месте стояла когда-то мельница, отсюда и название. Сейчас же от нее ничего не осталось». Астерия находилась в желтом относительно современном здании, где на первом этаже был ресторанчик, а на втором – жилые помещения. Саша открыла дверь и вошла в небольшой зал типичного провинциального ресторана с десятью столиками, стеллажами, наполненными бутылками вина по стенам, многочисленными старыми фотографиями в простеньких рамах. Навстречу девушке из-за стойки бара вышел пожилой грузный мужчина в фартуке, с абсолютно белыми кудрявыми волосами. «Мы пока не работаем. Могу налить-выпить или кофе. Что желаете?» Саша попросила кофе, устроилась за стойкой. Мужчина протирал небольшие тарелочки, не обращая внимания на девушку. «Извините, я хотела спросить». Мужчина обернулся. «Я хотела спросить. Боже, как глупо она сейчас выглядит». Все казалось так просто еще утром, но сейчас она не знала, как задать вопрос. «Ваш повар, Анджела, к нему часто приходила русская девушка, э, Татьяна». Мужчина потемнел лицом и со всей силы стукнул кулаком по барной стойке. Чашки и бокалы зазвенели, а Сашина чашечка с кофе подскочила и опрокинулась. Кофе чудом не выплеснулся ей на куртку. «А ну пошла отсюда!» Мне журналистов тут не хватало. Я не журналистка, я... Но мужчина уже снимал фартук и выходил из-за стойки. Неожиданно он схватил огромный поварской нож и замахнулся на девушку. Пошла отсюда, то пожалеешь. Приперлась любопытная. Пошла, пошла! Саша схватила сумку и выбежала из тротории. Остановившись посреди дороги, чтобы перевести дух, она вдруг услышала странные звуки. Псссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Девушка обернулась, и в первый момент ей показалось, что это злобный мужчина, машет ей из-за угла тротории. Но потом разглядела, что это женщина, такая же высокая, грузная, кудрявая и седая до белизны. Саша сделала два шага, и женщина кивнула. «Иди, иди сюда! Только цссс!» Она приложила палец к кубам. «Тихо! Тихо!» «А вы... вы так похожи на того мужчину там!» Саша кивнула на Астерию. «Пошли, пошли за дом, оттуда не видно». Женщина потянула Сашу дальше. «Я его сестра. Это наш ресторан. Ты журналистка?» «Нет, я...» Но женщина не дала ей договорить. «Это хорошо, что журналистка. Я поэтому тебя и позвала. Ты же можешь написать, а потом сказать карабинерам, только я тебе ничего не говорила. Что сказать?» «Я же слышала, ты спрашивала брата, зачем приходила сюда та женщина, русская». Мы тут ни при чем. Дай слово, что об этом напишешь. Мы ни при чем. Да вы вообще о чем говорите? Об убийстве? Да нам зачем его убивать? Мы вообще отказались от этих денег. Каких денег? Да объясните вы внятно хоть что-нибудь. О чем вы говорите? О, Нанжела предложил нам денег. Ему нужно было помещение, где паковать трюфели. Они уже год занимаются этим с Леандра. Это один из наших менеджеров. Его все в городе знают. Вот они по всей Италии рассылают. А теперь решили расширяться, делать такой бизнес с этой русской. Продавать трюфели в Россию. А что в этом такого? Трюфели не под санкциями. Продавай на здоровье. Они хотели закупить трюфели в Сан-Миниато, на ярмарке, чтобы был официальный сертификат, а потом продавать их через интернет в Россию. Но хорошие и дорогие трюфели разбавлять нашими из долины. Нет, но наши тоже хорошие. Тут же спохватилась женщина. Но они намного дешевле. Мы отказались. Думаю, они решили делать это дома, паковать посылки на отправку по заказам. И вы думаете, она его из-за этого убила? Что-то не поделили? Там деньги-то какие. Наверное, и не поделили. А вы говорили об этом карабинерам? Так я тебя почему и позвала? Нет, конечно. Муж их на дух не переносит. Он чудом не был дома, когда в прошлом году Анжела их погнал. «А топ тоже сидел под домашним арестом. Ты напиши или сама скажи карабинерам, что услышала где-то, что владельцы Астерии отказались в этом участвовать. И пусти еще там в их делишках, если она за деньги его убила». «А за что еще?» «Так он ни одну юбку не пропускал, даже когда под домашним арестом сидел, к нему бабы так и шастали. Только они местные, с задней двери. А твоя-то русская про черный ход не знала, вот и попала под камеру». А так она к нему сюда в ресторан часто приходила. Сидели тут целыми днями с Леандра, схемы рисовали, деньги делили. Даже про Китай что-то говорили. Я видела его фото. Ничего особенного, страшной, лохматый Чем он женщин брал? Ну уж это я не знаю. Работала у нас тут одна официантка и не девочка уже, под 50 Так пришлось уволиться, пошли разговоры, а у нее муж ревнивый, пекарь из булочной. Тут такой скандал был. А тут встретила ее на днях, так она снова с фингалом ходит. Видимо, так и бегала к Анжеллу, хоть и уволилась. «Так ты напиши, напиши, что мы к их делишкам отношения не имеем!» И женщина махнула рукой. «Иди, иди, а то брат может выйти нас увидеть!» «Так ему наоборот хорошо бы сказать карабинерам, что вы тут ни при чем!» «Ненавидит он их! Всех! Карабинеров, финансовую гвардию, полицию!» Она вздохнула. Я его понимаю, тяжелый труд, а они все норовят закрыть из-за неуплаты налогов, проверками нервы мотают. В общем, ты напиши статью». «А, говорят, Анжела присматривала помещение под свой собственный ресторан, хотел от вас уйти». «Ой, мы так обрадовались, устали мы от такой жизни. Нам и раньше доход ресторан приносил, и жили нормально. А Анжела так развернулся, что мы сто раз пожалели, что его позвали. А уж когда началось мошенничество...» «Женщина...» Переваливаясь паутиному, заковыляла в сторону сараев, а Саша медленно пошла к выходу, оглядываясь, не покажется ли из дверей злобный хозяин троттории, и чувствуя себя полной идиоткой. И вот что прикажете делать? Идти к карабинерам, как просила хозяйка троттории? Она даже имени ее не спросила. Вот дура! Убить повара из-за измены бизнесу они не могли. Это уже ясно. А вот чтобы не влипнуть в его схемы с фальшивыми трюфелями и не попасть в тюрьму, запросто. Тем более оба, и повар и хозяин Астерии, мужики горячие, слово за слово и схватились за ножи. Почувствовав аромат горячего хлеба из небольшой пекарни, Саша не удержалась и заглянула в открытые двери. «Что желаете? Прего?» Из-за прилавка к ней обратилась невысокая полноватая женщина. Саша выбрала небольшой горячий круассан Карнетто в Италии и, расплачиваясь, заметила начинающий желтеть синяк у женщины под глазом. Как ни старалась она его замазать, контуры синяка все равно растекались из-под толстого слоя пудры. Женщина казалась расстроенной, мыслями она явно была далеко от пекарни. «А я вас помню! Вы же работали в остыре старая мельница!» Изобразив радость от встречи, Саша уставилась на женщину, в полной уверенности, что это та самая официантка, которой врезал ревнивый муж-пекарь. «Не работаю я там больше». Женщина развернулась и ушла в подсобное помещение, громко хлопнув дверью. Саша вышла из пекарни и огляделась. За домом, где, как и в большинстве местных заведений, на верхнем этаже жили владельцы, а внизу располагалась пекарня с маленьким прилавком, тропинка вела вверх на гору. Она вернулась немного назад и увидела более пологую тропинку между домами. Погруженная в свои мысли, раньше она эту тропинку не заметила. В отличие от первой, здесь явно ходили все, кому не лень. И девушка резко забралась вверх. Тропинка шла почти по краю холма, спрятанная застроенным рядом елей у самого края. Через несколько минут Саша оказалась над домом, где жил и был убит повар Анджелла. Здесь можно было легко спуститься вниз, цепляясь за ветви деревьев, росших по всему склону и доходящих почти до самого дома. Задняя дверь была до сих пор оклеена полицейской лентой. Вот откуда незаметно пробирались к повару его подружки. Камеры видеонаблюдения с дороги сюда в любом случае не достали бы, поэтому тот, кто пробрался по этой тропинке, остался невидимым. Она еще раз оглядела дом и дорогу. Если соседи сбежались на звук разбитого стекла, то дом заслонял от них происходящее на заднем дворе. А дальше деревья хорошо прятали тропинку, и убийца вполне мог скрыться незамеченным. Саша вздохнула. Можно подумать, карабинерам это в голову не приходило. И зря она примчалась спасать вчерашнюю врагиню. Раз Татьяна влезла в трюфельные аферы повара, а продажи в Россию точно была ее идеей, то вполне могла не поделить деньги со своими партнерами. И все же надо идти к карабинерам. Даже если ее и прогонят, и скажут, чтобы не занималась глупостями. Как бы Саша не относилась к Татьяне, но она просила адвоката о помощи. А значит, надо сделать все возможное, чтобы помочь. Она набрала номер Элены, но телефон находился вне зоны доступа. В любом случае надо двигаться в сторону города. И Саша уже в третий раз отправилась по той же тропинке, на сей раз не торопясь, разглядывая мелькающую среди густых елей улицу и реку внизу. Неожиданно ее ослепила вспышка, словно солнечный зайчик попал в глаза. Саша огляделась, но ничего такого, что могло дать отблеск солнца, рядом не было. Она прошла еще несколько шагов вперед, обернулась и снова увидела, как луч солнца вспыхнул среди елочных ветвей Словно там спряталось маленькое зеркальце. Девушка подошла поближе и увидела длинный нож с деревянной ручкой, каким обычно режут хлеб. Нож был воткнут в ствол гораздо выше, чем она могла дотянуться, но темные пятна на лезвие, как раз в том месте, где он соприкасался с деревом, подозрительно напоминали следы крови. Саша еще раз набрала номер Елены с тем же результатом. Тогда она порылась в сумке, ища подходящий предмет, но ничего, кроме салфеток, не нашла. Тогда она вынула сразу несколько салфеток, проколола их веткой дерева так, чтобы видно было стропы, и быстрым шагом направилась в город.